Глава 3. Таракан думал, если б Голубку загнал какой-нибудь форштадтский фраер, вернуть ее было бы проще простого. Забраться ночью на крышу, сбить замок и, как выражается Коська, пламенный привет. Слободские кураеды спят крепко, цепные кобели по крышам не бегают. К Самсону дуром не заберешься. Зорьку придется выкупать примитивным способом за деньги» за рубль, а то и дороже. Где бы наколоть рубль, подумал таракан, чтобы такой продать. Взгляд его скользнул по солдатской постели отца, по своей просиженной и пролеженной кушетке. На кушетке валялись грязная подушка, ватные одеяла, которым таракан укрывался круглый год. Просто не ему не полагалось. В комнате царствовал холостяцкий порядок. Венские стулья стояли по обе стороны стола. Рюмки в буфете стояли по три штуки по обе стороны графина, книжки лежали двумя пирамидками, большие снизу, маленькие сверху, на обоих краях стола. Таранков понимал порядок как симметрию. Таракан открыл ящик буфета. Там валялись сухари, сахар и бритва с костяной ручкой. Таракан уже таскал эту бритву на толкучку, но без толку, мужики смеялись, что ручка дороже лезвия. В другой ящик, в дальний угол, были засунуты пронумерованные блокноты и тетрадки. Отец задумал воспоминания о местном красногвардейском отряде. Он конфузил с этой работой и постоянно перепрятывал рукопись. Сочинял он медленнее Бабеля, за восемь лет написал в общей сложности страниц восемьдесят, если считать копии приказов и тексты листовок. Таракан отлично знал, где спрятаны бумаги. Когда поведение отца казалось им особенно несправедливым, Он доставал какую-нибудь тетрадку и прочитывал с полстранички вслух, издевательски завывая. На этот раз ему попался документ «Инструкция для стрелков народного вооружения. Каждый день по нескольку раз быстро схватывайте винтовку, прижимайтесь к косяку, прячьтесь за стол или ложитесь на пол за что-нибудь и учитесь быстро заряжать». Идя по улице, приучите себя определять расстояние от вас до определенных предметов. Стрелять научится скоро и дешево не тот, кто будет много раз стрелять, а тот, кто ежедневно, около часу, занимается упорно прикладкой, то есть целится, заряжает, разряжает учебными патронами, недопустимо и позорно шутить с оружием и целиться друг в друга. Никогда не стрелять, чтобы пугать или поднять этим свое настроение». «Цельтесь и стреляйте только тогда, когда надо убить. Испробовав все средства морально дезорганизовать противника, переговоры, воззвания, стреляйте на выбор по руководителям противника». Таракан спрятал бумаги на прежнее место и вытащил из-под кровати пыльный, похожий на барабаны, короб с ремнями. Короб был сделан из фанеры, но назывался почему-то картонкой. Картонка принадлежала матери, фельдшерицы, и до сих пор пахло лекарствами. Там перекатывались желатиновые капсулы обладки, валялось черствое пожелтевшее кружево и много цветных, похожих на галстуки, аптечных формуляров. По-видимому, отца не очень трогал тот факт, что жена бросила его и удрала с белогвардейцами в далекую Маньчжурию, в город Харбин. Как-то крепко выпивший отец покаялся приятелю, что виноват сам. «Был молодой, торопливый». Выбирал жену на ощупь. Но когда таракан загнал на толкучке, добытый из той же картонки, никелированный крючок, как оказалось, это был мамин крючок для застегивания ботинок, отец рассвирепел, выгнал таракана на улицу и не пускал домой трое суток. Мать убежала, когда таракану было лет шесть, и он почти не помнил ее. А когда пробовал расспрашивать, ребое лицо отца каменело — и стриженная под нулевку голова становилась похожей на выветренный булыжник. Иногда таракану было приятно без цели копаться в картонке. Перед ним возникало что-то быстрое, сияющее, с изумрудными глазами. Он любил мать и восхищался тем, что она убежала. Ну, разве она могла жить под одной крышей с изрытым оспой человеком, который по несколько раз в день схватывал винтовку, прятался за стол и учился заряжать? Таракан гордился матерью за то, что она нашла в себе силы бросить единственного ребенка. Разбросила. Значит, знала, что таракан настоящий парень и нигде не пропадет. У отца не хватило ума стать жуликом или непмачем, стал ревизором. Целыми днями листает папки, проверяет печати, высматривает на свет компостера на провизионках и щелкает на счетах. Ищет, дури себя. Интересно, что он будет делать, когда подойдет коммунизм? Все станут честные, и ревизоры отомрут наравне с государством. Где же все-таки добыть денег? Одолжить у ребят? У Коськи, простите, смешно. У него в руках сроду денег не бывало. Вот у огурца отец богатый, инженер путей сообщения. Но в огурце боятся разбивать жадность, поэтому денег ему не дают, а стащить он не сумеет. Остается, пожалуй, Митя. У него бывает бренчат монеты. В окно было видно, Митя показывал маршрутки оловенных солдатиков. Таракан кликнул его, Митя метнулся к крыльцу. — Не бойся, не трону! — позвал таракан. — Хочешь голубей шугать? — Нет, — сказал Митя на всякий случай. — Ну, как хочешь, шугай тогда, Воробьев. — А я б тебе зорьку отдал. — Какой хитрый, Ешь огурец упустил. — Ну и что? — Выкупим. — Ты что, думаешь, я голубей заимел, чтобы их пшеном кормить? — Пшено я и без них съем. «В голубях весь интерес загонять их и выкупать!» «Я к Самсону собрался. Хочешь, на пару пойдем?» «А когда?» — спросил Митя издали. У него было предчувствие, что таракан заманивает его, чтобы излупцевать за голубку. «Хоть сейчас. А деньги есть?» «Немного не хватает», — уклончиво отвечал таракан. «У него не было ни копейки. Хруст бы не мешало где-нибудь вынуть. Не знаешь где?» «Хруст не знаю» а восемьдесят копеек можно нацарапать. Я давно говорил, что наш Конопатый на всем дворе самый вдумчивый пацан. Другие треплются, а у Платоновых всегда деньги есть. Было ясно, таракан драться не собирался. — У нас насчет этого просто, — Митя подошел к окну, — у нас получку кладут в комод. Папа получит — кладет, мама получит — кладет. Папа, говорит, общий говорит котел. Берите, говорит, сколько хотите. — И два рубля можно. «Сколько хочешь, только бери». Пахан все время спрашивает, что это у нас с Митька денег не берет?» «Бери, — говорит Митька, — я тебя за уши драть не буду и ремнем не буду пороть». Ну, «У тебя не вредный, Пахан. Он у нас, знаешь, какой сознательный?» «Будем, — говорит, — жить по новому быту. Его партийным секретарем выбрали. Теперь ему не ударить, не выпить, ничего нельзя. Захочу — три рубля возьму, и ничего не будет». «Ну, три нам не надо, куда столько? Тащи два». — Чего два? — Два рубля. — Так ведь это после получки, неужели не понимаешь? — А перед получкой я сколько раз глядел, в комоде ничего нету. Мама сама удивляется, куда это деньги горят. А папа смеется. — Базар близко, вот они у тебя и горят. — Чего ты треплешься пусту. Таракан с трудом сохранял спокойствие. — Ты же сам обещал, восемьдесят копеек. — А, 80 копеек, расплюнуть. Митя залез на подоконник. И проговорил вкратчиво, Знаешь, что нам надо? Нам надо и риски продавать. Чего? Ну и риски, и риски. Какие риски? Ты что, вовсе чокнутый? Нет, ты слушай. Коробка стоит 42 копейки, а в коробке 50 рисок, так? Продаем по копейке штуку 42 штуки за 42 копейки. 42 копейки заначали в карман, так? В коробке остается 8 рисок. За 8 рисок выручаем 8 копеек, кладем в следующий карман, бежим в пайторг, покупаем за 42 копейки, которые в первом кармане, другую коробку. Из другой коробки загоняем 42 штуки обратно, 42 копейки кладем в следующий карман. Погоди, продали, заначали. Ничего не поймешь. Это сколько ж надо торговать? За 80 копеек. 10 коробок. Ну вот. А зорьку надо сегодня выкупать. Она там у Самсона слюбится с каким-нибудь трубачом и привыкнет. У вас самовары есть, давай самовар продадим. Что ты, а как же чай пить? А мы другой купим. Это когда еще купим? А сегодня мама придет, а самовара нет. Она расстроится. А ты скажи, огурец стащил. Ну что ты, разве огурец стащит? Ну вот, новый быт. А самовар взять боишься? Ну нет, я бы взял, да у него крантики вот... «Погоди, папа запаяет, тогда продадим». «А что ты, ириски можно не хуже самовара продать? Встань и кричи, а ну, налетай, ириски покупай, и вся забота». Прошлый год, когда меня еще в пионера не брали, я у ампира четыре коробки сторговал. У ампира всегда берут. «Столько денег надавали, оба кармана набил, штаны сползали, гад буду». Мама и та спросила, «Откуда у тебя, сынок, столько денег?» И пошла общий котел проверять. В коробке 50 штук, точно? Точно, ты гляди, вот так лежат пять рядков. В каждом рядке 10 штук. Вот и считай. Пятью десять — пятьдесят. Кого хочешь, спроси. Форштадтский, знаешь, как друг перед другом фасонит? Один своей пять штук берет, другой своей обязательно шесть. А ихние марухи без ирисок на бульвар не пойдут. Они только за ириски и ходят. Вот смотри, он крикнул. Машутка, хочешь ириску? Машутка подошла и встала под окном молча. «Вот», — показал на нее пальцем Митя, — «а куда им деваться? В подторге надо коробку брать, а у них на двоих копеечка. Купят штучку, пополам разделят и сосут. Напомочают это правда, брезгуют, а пацаны берут беспрерывно». Машутка стояла и слушала. «Ну что же», — таракан подумал, — «попробуем». Сбегай, мордой умой, чтобы не распугивать покупателей. — Не, что-то мне нельзя. — Как-то нельзя? Шугать голубей можно, а работать нельзя? — Я бы пошел, если бы в прошлом году. В прошлом году я был никто, а теперь я пионер. Мне нельзя спекулянничать. Танька накроет. — Что за Танька? — Пионер-вожатая. Я перед знаменем обещание давал. — Чего ж ты тогда треплешься? Ты что, думал, меня поставить с конфетками? Почему обязательно тебе? А давай Коську попросим. Машутка, где Коська? Оказывается, Коська отправился к крестному и вернется поздно. Крестный пилит дрова, а Коська должен сидеть на бревне, чтобы не крутилось. Ты что тут стоишь? Крикнул на нее таракан. «Чеши отсюда. Девчонка пошла и села на свой камушек, ничуть не обидевшись. А знаешь, таракан, заметил Митя, ты Коське, конечно, не говори, а я бы ему и риски не доверил. Маслы еще можно ему доверить, а конфеты нет, не стерпит, съест. Это верно, все десять коробок шамает. А знаешь что, давай? Давай огурца выставим. Таракан посмотрел на Митьку холодными зелеными глазами и ничего не ответил. А правда, убеждал Митя, дохлые, штанишки короткие, у него и жалости брать будут. У него коробку отнимут, выйдет и выхватят. «Ничего не сделаешь. Страховать так и так надо. Кто бы ни стоял, хоть я, хоть кто... Страховать все равно надо. Ничего не поделаешь». Таракан подумал. «Огурец дома?» «Дома. Зови его. И коробку тащи». «Какую коробку?» «Ну что значит «какую»? С ирисками». «Так ведь коробку-то надо купить за сорок две копейки в Пайторге». «А где сорок две копейки?» Митька хотел спрыгнуть с подоконника, но таракан схватил его за шиворот. — Ты долго будешь людям голову морочить? — спросил он по поджимая губы. Предчувствие не обмануло Митьку. Ему попало за все сразу — и за пустое хвостовство, и за зорьку, и за то, что он обозвал таракана на публике неприличным словом «Болдуин».